Глава 34. Рассказ Фиоры не занял много времени. Она явно впечатлилась суровостью инспектора и теперь спешила закончить неприятную процедуру допроса как можно скорее. Марианна появилась в лавке, как и я, внезапно. Согласия на новую работу у неё тоже не спрашивали. Она была не слишком хорошей продавщицей в своём мире и становиться на путь исправления, похоже, не собиралась. Лавка досталась ей в плачевном состоянии чуть менее плачевным, чем мне, но на процветающую торговую точку никак не тянула. Делать ремонты и устраивать реновации она тоже не стала. Просто опустила руки и целыми днями скучала за прилавком, тоскливо встречая-провожая редких покупателей. Так они и познакомились с Феорой Нокс, которая зашла в лавку в поисках новой сенсации для своего вестника. Сенсации не получилось. Полки лавки были почти пусты, пыль и паутина завоевывали территорию. Мариана даже придумала спать в тапочках, чтобы не трещали под руку и не пытались усовестить. Скатерть реагировала на это в своей обычной манере — хлебом с водой. Но, к счастью, добросердечная Аксинья помогала с питанием, да и положенное жалование нерадивая продавщица тратила не на ремонты с презентациями, а на себя любимую. Феора время от времени заходила прикупить какие-нибудь магические штучки из скудного ассортимента. Благо, сундук работал, и по заказу можно было добыть даже редкие штуки. А все эти настойки, амулеты и некоторые порошочки были ей очень нужны. Оказывается, акула-пера когда-то училась в магической академии. На третьем курсе её отчислили то ли за неуспеваемость, то ли просто за вредный характер. И всё же занятие магией она не забросила, хотя практиковалась исключительно на бытовом уровне. Марианна, как и я в своё время — Вытребовала у сундука книжку «Самоучитель магии». И вот это ей показалось куда интереснее, чем возня с товарами, учётом и улыбками покупателям. Она действительно делала успехи. Правда, дар у неё был несколько, как выразилась Феора, непослушный. Её колдовство не всегда срабатывало так, как она задумывала. А иногда срабатывало даже, когда она вообще ничего не задумывала. В этом месте я немного отвлеклась от повествования. Вспомнила, что у меня с магией, кажется, такие же отношения. Смогла же я как-то усовершенствовать антиалкогольное зелье для мастера Гастора. Хотя уж точно ничего подобного не планировала. Надо бы всё-таки заняться книжицей, что лежит в тумбочке. С нею явно можно придумать что-то интересное. Когда я снова стала вслушиваться в слова Фиоры, она уже говорила. «Да-да, именно так. Ритуал, который вернёт её домой, даже без выполнения этого нелепого плана наторговать на 700 монет». «700?» — воскликнула я. Это почему же ей семьсот, а мне тысячу? Теперь уже я гневно сверлила глазами инспектора. Это не я решаю, сухо сказал он и предупредил. Будете мешать, выставлю. Продолжайте, велел он Фиори. Она готовила этот ритуал целый месяц. Все, что нужно, выпрашивала у лавки. За какими-то травками сама в лес ходила. В общем, подошла к вопросу серьезно. Я поначалу ни о чем не знала. Не так уж мы были и близки, чтобы она делилась со мной тайнами. Разговоры о магии вела осторожно. Иногда выспрашивала кое-что из-под воль. Однако перед самым ритуалом во всём призналась. Боязно ей было такое сложное колдовство начинать. А я вроде как единственная в этом городке, кто в магии разбирается. «Разбирайтесь?» «После трёх курсов академии?» — хмыкнул инспектор. Она лишь вздохнула. А вот инспектор, кажется, смутился. «Ну да». «Мне велел не перебивать, даже выгнать грозился, а сам именно, что перебивает». «Ладно, рассказывайте, что было дальше». Мы с ней прошлись по всему ритуалу, сверили все мелочи, всё должно было быть хорошо, и в намеченный день до самого вечера всё проверяли. Феора вздохнула и впервые за весь рассказ надолго замолчала. «А потом?» — нетерпеливо спросила я. Она пожала плечами. «Потом я ушла». Она должна была одна остаться в этой лавке, чтобы все получилось. А на утро случилось то, что случилось. Феора совсем снекла. Подробностей не знаю, меня же там не было, только догадки. Думаю, эта Дуреха Аксинья ввалилась в лавку после закрытия, когда Марианна никого не ждала с какими-нибудь своими пирожками. Она частенько так делала, подкармливала. Только на этот раз появилась в разгар ритуала. И, конечно, все пошло наперекосяк. «Что именно?» Аксинью явно задела магической волной. С перепугу от неожиданности, да ещё и с нестабильным даром, девчонка что угодно могла натворить. Инспектор кивнул. Похоже, эта версия ему казалась самой вероятной. А девчонка застряла. И в свой мир не вернулась, и в нашем её, считаю, уже нет. Так, оболочка одна. «И как же вы собирались её спасти?» К моему удивлению, в голосе инспектора не было ни иронии, ни ехидства, ни даже справедливого негодования. Он совершенно серьёзно спрашивал Феору, что в этой ситуации можно сделать. Как? Как? Разумеется, довести ритуал до конца. Записи у меня остались. Перебросить ритуал на другого человека дело не хитрое, если умеешь. Да и собрала я уже всё, что надо. Одной только звёздной пыли не могла добыть. В прошлый раз её Марианна вытребовала у лавки случайно просто не знала ещё, что снята с продажи, вот и получилось. Она посмотрела на инспектора умоляющим взглядом. «Позвольте мне провести ритуал. Возможно, это единственный шанс спасти бедняжку». В её голосе звучало отчаяние и мольба. «Хм, вот уж не могла бы подумать, что суровая редакторша станет за кого-то так переживать. А ведь больше, чем за себя саму». Я вспомнила, сколько эта дамочка наломала дров, как на накуролесила, пытаясь добраться до заветного набора. И ведь это не для себя, а для посторонней, в общем-то, девчонки из другого мира. Нет, понятно, они подружились, она чувствовала свою ответственность, всё-таки поддержала безумную затею и даже участвовала в подготовке. И всё же я посмотрела на Фиору совсем другими глазами. «Так вы мне разрешите?» — с надеждой спросила она. «Разумеется, нет», — отрезал инспектор. Я ахнула. «Неужели снова ошиблась?» «Нет, я, конечно, в курсе, что у графа Керта нет сердца, но позволить бедной девушке целую вечность болтаться между мирами — это уже как-то чересчур, пусть даже она попала туда по собственной глупости и самонадеянности». «Такими вещами не должны заниматься маги-недоучки», — продолжил инспектор. «Сейчас вы отдадите мне все записи, все, что собрали для ритуала, и я передам это специалистам. Тогда у девушки будет какой-то шанс». Я с облегчением выдохнула. Почему-то мне было отрадно узнать, что инспектор, пусть и бессердечный, но всё же не распоследняя сволочь. Он повернулся ко мне. «Вам пора идти к гостям. Начните вашу речь или что там вы запланировали, а мы под шумок выскользнем из лавки». «Через окно?» — уточнила я. «Нет, через дверь, как все нормальные люди». Инспектор одарил меня таким взглядом, что я снова почувствовала себя полной идиоткой вот умеет же он». «Ну же», — поторопил меня он. «Думаю, ваше любопытство вполне удовлетворено. Дальше обойдёмся и без вас». Я фыркнула, развернулась и, гордой независимой походкой, направилась к выходу. Но уйти красиво не получилось. У самой двери вспомнила кое-что важное. Обернулась и спросила у феоры. «А проклятие вы зачем мне прислали? Чтобы не случилось с вашей подружкой, я точно не виновата». И добыть эту вашу пыль моя смерть точно бы не помогла». «Какое ещё проклятие?» Изумление Фиоры было таким искренним, что стало понятно, это не она. Проклятие предназначалось мне и прислал его кто-то другой. А значит, далеко не все опасные тайны раскрыты.